Как запоминать имена и фамилии? Согласитесь, приятно, столкнувшись на улице со знакомым, услышать из его уст свое имя. И как неудобно бывает, когда вы мямлите, бормочете что-то, пытаясь вспомнить его имя, но не можете. Вы оба, естественно, смущены и недовольны. Как же избежать подобных ситуаций? Основная помеха запоминанию имен и фамилий – наше невнимание. Имя человека – самый сладостный для него звук. Разговаривая с кем-либо, следует чаще называть его по имени. Это важно, потому что только так устанавливается уважительный, доверительный контакт. Здороваясь с человеком, не ограничивайтесь безликим приветствием. Будет гораздо лучше, если вы скажете соседке «Доброе утро, Светочка». Врачу в поликлинике «Здравствуйте, Надежда Сергеевна». Консьержке в подъезде «Добрый день, Валентина Алексеевна». Подростку на улице «Здравствуй, Дима». К персональной приветливости следует приучать и детей, Наша дачная компания воспитывается на этих правилах, и мне всегда приятно слышать, когда же самый маленький из детей, пятилетний Миша, старательно выговаривает ⁇ Здравствуйте, Анатолий Матвеевич! При очередном знакомстве попробуйте сделать следующее. Убедитесь, что вы правильно расслышали имя и фамилию. Если не уверены, Попросите собеседника повторить, как его зовут. Если опять не расслышали, пусть он произнесет по буквам. Скажите, что сейчас как раз читаете книгу о европейской аристократии и, кажется, встречали там его фамилию или имя. Тогда ваша настойчивость его не смутит. Повторите имя собеседника несколько раз. В течение первой беседы с новым знакомым произнесите его имя несколько раз. Во-первых, ему будет приятно. Во-вторых, если вы произносите неверно, он вас сразу поправит. А в-третьих, вы хорошо запомните новое имя. Используйте ассоциации. Запомните, о чем вы думали в момент знакомства. Вспомните своего друга или знаменитость с таким же именем. Запоминайте больше фактов из жизни вашего нового знакомого, так вы сможете образовать больше ассоциаций. Запомните лицо. Сосредоточьтесь на внешнем облике человека. Обратите внимание на то, какая у него фигура, черты лица, цвет кожи, тембр голоса. Острота восприятия нуждается в тренировке. Проверьте себя, удается ли вам помнить имена неделю, месяц или целый год. Научившись концентрировать внимание, вы перестанете забывать имена. Если ваши знакомые увидят, как вы ими интересуетесь, они в ответ тоже вами заинтересуются и откроют в вас бездны необычайности и неповторимости запишите имя и фамилию человека в блокнот или записную книжку. Если у вас плохая память, запишите при знакомстве имя представленного вам человека. В случае необходимости достаточно будет бросить взгляд на листок, чтобы не попасть в просак. Если вы все-таки забыли, как зовут человека, с которым предстоит общаться, не стесняйтесь признаться в этом. Будет гораздо хуже, если вы назовете его чужим именем. Простите, пожалуйста, как ваше имя? Но сделать это можно только один раз. Если ситуация повторится, вам придется искать другие пути, чтобы восстановить в памяти имя собеседника. Советов может быть много, но главное это большое желание. Вот еще одно правило в дополнение к приемам запоминания имен, отчеств и фамилий людей. Всегда подсказывайте, как вас зовут, тем, кто забыл ваше имя. Ни в коем случае не замолкайте после слов «Вы меня не помните?». Непременно нужно сразу уточнить, например, «Меня зовут Тамара Поплавская, мы с вами познакомились на выставке в гостином дворе» я вам обещаю, что в этом случае вы приобретете верного друга. Если бы при встрече со всеми люди поступали именно так, мир стал бы дружелюбней и приветливей.